25. -е. Ничего, откормим. Ролан. Не могла поверить, что это правда, что Льюис теперь не будет подвергаться насилию и издевательствам. А заживет как нормальный ребенок, у которого есть любящие его люди. Экипаж вёз нас в поместье, а я все никак не могла выпустить мальчонку из рук. Ну что ты плачешь? Прошептала я, поглаживая его по темно-русым волосам. Ты расстроился, что твои родители. Не знала, как отреагирую, если Льюис сейчас скажет, что не хочет покидать отчий дом. «Я рад», — замотал он головой. «Я так рад, госпожа». К горлу подступил ком, а дыхание стало прерывистым. «Вот давай сразу договоримся», — шмыгнула я носом, смахивая слезы с глаз. «Больше никакой госпожи, хорошо». «Но», — округлил глаза ребенок. «Считай меня своей старшей сестрой». А ты будешь моим маленьким братом? Улыбнулась я, наблюдая, как нижняя губа мальчугана затряслась. Ладно тебе. Пыталась разрядить я обстановку, нежно взлохмачивая волосы ребенка, которые в ближайшее время нужно помыть. Мужчины не плачут. На слегка припухшем от лице Льюиса растянулась застенчивая улыбка, от которой на душе стало теплее. Иди сюда. Я подмигнула ему, распахивая руки, тем самым приглашая в свои объятия, в которые он поспешил окунуться, прижимаясь ко мне. Испытывая ураган эмоций, я вскинула взгляд на молчаливого сына герцога, наблюдающего за нами и не спешащего вмешиваться в беседу, и передать словами, как я была ему благодарна. Он столько сделал, не остался безучастным, хотя мог. Не знаю, сколько людей на свете таких, как он, без раздумий прыгающих в омут с головой, если их просят о помощи. Причины Лимара, по которым он стал моим союзником в этой ситуации, были примерно понятны. Но они не волновали от слова «совсем». Неважно, почему сын герцога помог, главное, что он это сделал. Я пока не отошла от пережитого, поэтому возмущение, что в мире, в который попало, продают детей, как какой-то скот, еще не успела накрыть. Сейчас я могла сказать лишь то, что это низко и возмутительно. Но если бы подобного рода сделки не проводились, то Льюис так и остался в том забытом богами доме с собственными мучителями, приходящимися ему родными матерью и отцом. В моей памяти, наверное, никогда не угаснет момент, когда отец Льюиса трясущейся рукой выводил каракули на засаленной бумаге, а после ставя на ней свой кровавый отпечаток пальца, закрепляя договор купли-продажи. Этот самый листок сейчас лежал в моем кармане, свернутый в несколько раз. Не знала, как отреагирует бабушка, когда я приведу в дом Льюиса. Как воспримет тот факт, что по документам теперь именно она несет ответственность за ребенка? Ведь мой возраст пока не позволял этого. Бабуля поймет. Надеялась всем сердцем, что она не станет ругаться, что не прогонит мальчика. По себе знаю, чужие дети никому не нужны. И все же не оставляла надежды, что старая госпожа будет исключением. Я знакома с ней всего ничего, но пожилая женщина не показалась мне эгоистичным человеком. Наоборот, ее душа, на мой взгляд, была доброй и светлой. А то, что она ругалась и могла съездить по физиономии, так это характер у нее боевой. И на чистоту души никак не влияет. «Жалко только», — внезапно произнес Льюис, вырывая меня из мыслей. «Что теперь я не смогу видеться с Анэтой?» К слову, о ней. Как только мы вышли из экипажа возле дома Льюиса, спящего на руках у Лемара, девочка шмыгнула к кустам, скрываясь за ними. И потом, когда мы уезжали, так ее и не увидели больше. «Давай будем верить», — обратилась я к ребенку, «что она заглянет к нам в гости, ведь теперь ей известно, где мы живем. Льюис печально вздохнул, но говорить больше ничего не стал. Понимала, этих детей многое связывает, и они искренне переживают друг за друга. Но не могла же я ввалиться в дом к ее семье и попросить продать мне девочку. Кто знает, вдруг она сама не захочет уходить. Мало ли может, ее родители не такие твари, как отец и мать Льюиса. Именно этими мыслями я себя и успокаивал, переживая за Аннетту. Завтра в полдень буду ждать вас сначала, леди Моилин. Коснулся слуха голос сына герцога. «Отказ не принимается, уж простите». Удивленно уставилась на молодого мужчину, в корях глазах которого читалось, что про фальшивую простуду даже заикаться не стоит. Ведь он почти целый день носился со мной по городу, убеждаясь в моем отменном здоровье. «Расскажешь ли ты об обмане с болезнью своей бабушки?» задавалась я вопросом, слегка щурясь и получая в ответ хитрую улыбку на чувственных мужских губах. Может, мне казалось, но мы понимали с ним друг друга без слов. Чем ближе подъезжали к поместью, тем волнительнее становилось на душе. Солнце медленно клонилось к горизонту, отчего сумерки плавно опускались на землю, рассеиваясь от света фонарей. «Мне зайти с вами?» — спросил лимар когда мы покинули экипаж, остановившийся перед парадным входом поместья Верейн. Он чувствовал, что я на грани, поэтому и предложил поддержку в своем лице хотя изначально собирался забрать коня, который, завидев своего хозяина, приветственно заржал, и вернуться домой, ведь время было уже позднее. «Нет», — отрицательно мотнула я головой, «не нужно. Спасибо вам, лорд». «Как знаете, леди Мейлин, учтиво склонился мужчина, за спиной которого стояли Доран и Эрон, являющиеся неотъемлемой частью нашей сегодняшней компании. «Не забудьте о завтрашнем чаепитии». С легкостью взлетев в седло, он развернул коня и опустился в галоп, оставляя после себя клубы пыли. Про золотые уплаченные за Льюиса даже не заикнулся, хмыкнула я мысленно. Такую сумму выложила из своего кармана, и не намека на то, что я должна их вернуть. Неважно, мотнула головой, же моя маленькую ладошку ребенка. Пусть он и не сказал, что я должна отдать монеты. Все равно их верну. Не хочу погрязнуть в долгах перед этим мужчиной, сумевшим меня удивить. — Ну что? — посмотрела я на молчаливого Льюиса. — Идем домой? — спросила у него, ощущая, как гулко колотится сердце в груди. Не желая откладывать, так как каждая секунда была мучительнее некуда, я поднялась по мраморным ступеням, с тревожным дыханием ударяя дверным молотком. — Госпожа! — распахнула дверь Инесса. — Как где? — Ла. Замерла она, смотря на вжавшего голову в плечи Льюиса. «Это Ролана?» — крикнула бабуля, по шагам которой стало понятно, что она спешит к нам. «Инесса, ну что ты молчишь? Это моя девочка приехала?» Сильнее притянула к себе мальчонку, моля всех известных и неизвестных богов, чтобы пожилая женщина не сердилась и не обидела Льюиса. Идем, шепнула я ему, переступая порог дома и утягивая ребенка за собой. Рала она. Бежала ко мне бабуля, но ровно до тех пор, пока ее взгляд не коснулся мальчика. Бабушка. Не знала, какие слова подобрать, чтобы сказать ей о документе, лежащем в моем кармане, и о том, что именно она занимает в нем самую важную роль. Мой жалостливый взгляд смотрел на старую госпожу, которая пару секунд напоминала статую. А потом с ее губ слетела цыканье и вздох. Ну, что стоим? Уперла она руки в бока. «Так, понимаю, в нашем доме появился мужчина?» «Что ж», — улыбнулась пожилая женщина, пока я не знала, куда себя деть. «Давайте знакомиться, молодой человек. Ведь раньше нам этого не довелось. Мое имя леонелла «Льюис», — тихо произнес ребенок, не спеша от меня отходить. «Льюис, значит», — кивнула бабуля. «Всегда хотела внука» широко улыбнулась она. А пойдем-ка со мной. Точно знаю, на кухне припрятаны любимые пирожные роланы. Ей фигуру беречь нужно, а вот нам с тобой это ни к чему. Ну что, пробовать будем? Лукаво прищурилась женщина. Я затаила дыхание, наблюдая за мальчонкой. Секунда, две, три. Старая госпожа так и держала распахнутую ладонь, тем самым приглашая ребенка принять ее предложение. И вот его нога сделала робкий шаг. За ним еще один. И еще. Ну и славно. Кивнула бабушка, когда Льюис осторожно коснулся своими пальцами ее руки. «Тебе покушать нужно», — бормотала она, удаляясь вместе с мальчонкой в сторону кухни. «Худенький такой, но ничего, откормим».